Слава 29 С того памятного разговора по душам прошел месяц. Непобедимый так и не появился. В душе парня поселилось тревожное чувство, сотнящее где-то внутри комком колючек. Попытки связаться с Грегом, чтобы узнать новости, не увенчались успехом. Безопасник как в бездну провалился. Создавалось впечатление, что он забыл про землянина и их договоренность. Однако деньги уже второй раз поступили на банковский счет. Значит, Илья все еще числится в должности внештатного сотрудника. Правду сказать, особых событий тоже не происходило. Все шло своим чередом. Тренировки, снова тренировки и опять тренировки. Свободного времени вообще не было. Если б не это обстоятельство, землянин бы уже совсем извелся. Отсутствие вести о Бенде не давало покоя, а тут еще Бер стала недвусмысленно намекать на более тесные отношения. Сначала Илюха пытался косить под идиота, стараясь не замечать ее посягательств. Но Берана девушка упрямая, она усилила натиск. То случайно зайдет в душевую, в мужскую душевую, и именно в тот момент, когда землянин там смывает, так сказать, трудовой пот, то перед сном опять якобы случайно зайдет пожелать приятных снов, типа по пути было, хотя ее каюта была в другой стране. При этом сама она, как правило, была в слегка раздетом виде, ну или в слегка одетом. Две недели парень включал идиота, пока она не пришла к нему ночью, собираясь взять тело в свои руки, раз этот дикарь такой недогадливый. Пришлось объясняться. Когда Илюха мягко, но настойчиво пресек ее вероломную попытку скрытно проникнуть к нему под одеяло, она поступила, как и любая другая женщина, попытавшись надавить на гниль при помощи слез. «Я тебе не нравлюсь? Такая уродливая, да?» Схлипывая и размазывая слезы, спросила она. «Ну вот за что ему еще эти проблемы? Где он согрешил? Что за наказание, а?» Илья при виде женских слез всегда терялся, не зная, как себя вести в такой момент. Вот чего она вдруг воспылала. Парней в школе хватает, сама она девчонка видная. Высокая, стройная, ноги длинные, копна изумительных блестящих темно-русых волос, красиво обрамляющих чуточку скластое лицо, большие выразительные карие глаза, попка, грудь, ну все на месте. На земле бы сказали, внешность модельная, и вот на тебе приехали. Воздыхателей за них ходит тоже немало, а ей именно к нему под одеяло приспичило. И что теперь делать? «Послушай, Бер, ты очень красивая!» Начал Илья как можно более мягким голосом. «Правда, я не шучу. Ты красива не только по стандартам моей родины, но и по местным меркам. Красиво глаз не оторвать. Обрати внимание, сколько парней в школе по тебе с ума сходят». «Что мне до тех сосунков? Они из себя ничего не представляют. Мне ты нравишься!» Я из кожи вон лезу, чтобы ты меня заметил, а тебе все нипочем. Погоди!» Вдруг встрепенулась девушка. «Может, ты из этих?» «Это из каких этих?» Не понял Илья. «Ну, которым мальчики нравятся», — краснее прошептала смущенная Ампер. Хохотал землянин долго. Несколько раз пытался прекратить, но снова срывался. «Аж слезу вышибло!» Взгляд Бираны выражал недоумение. «Да!» Наконец, отсмеявшись, обрел до речи Илюхов. «Такого про меня еще не говорили. Ты первая!» «Хух, и насмешила ты меня девочка «Нет, я не из них!» «Поверь мне, если бы я был свободен, не пришлось бы тебе самой соблазнять. Я бы первый на тебя обратил внимание!» «Да если честно, и так все время тобой любуюсь. Правда, чисто эстетически, так как я люблю другую». «Но как?» «Скинулась полуночная собеседница. Ты же мне говорил...» «Да, я помню тот разговор после боя. Но если ты сама попытаешься дословно вспомнить, какой вопрос задала, то поймешь, что я не врал. Ну, давай вспомни». Я спросила тогда, есть ли у тебя кто-то на земле? Вот. Что вот? На земле нет, а тут в содружестве есть. Все просто. Кто она? Она тоже здесь учится? Одна из близняшек, да? Или сразу обе? Тут же начались вычисления соперниц. Хотя нет, те сами бы не прочь, но ты ноль внимания, поэтому они переключились на Ригуа. А больше ты ни с кем не контактируешь? Выходит, ее тут нет, да? Точно, ее тут нет. Она сейчас далеко, и я очень скучаю. Когда же ты успел? Илюха рассказал историю знакомства с Эндин, а также сбросил на сеть Бераны файл с изображением своей возлюбленной. Красотка! Резюмировала информацию Берк. Теперь понятно, почему ты от меня нос воротишь. Вот так всегда. Как только появляется стоящий парень, так сразу же выясняется, что он уже занят. Ну почему мне так не везет? Да бог с тобой. Ни от кого я не ворочу нос. Просто так получилось. И ничьей вины в этом нет. И уж точно дело не в твоей внешности. Поверь, встретишь ты еще своего парня. «Точно тебе говорю?» «Ты так считаешь?» «Уверен. Ну что, без обид?» «Да какие тут обиды? Я все понимаю», – улыбнулась девушка. «Друзья?» «Друзья? Ой!» Спохватилась она снова краснея, пытаясь одновременно отодвинуться и запахнуться, чтобы скрыть свои прелести, которые до этого старалась продемонстрировать. «Да ладно тебе, подруга!» Платоядно ухмыльнулся Илья. «Тут действительно есть на что посмотреть». «Дурак!» – хихикнула Шатенко, стремительно покидая кают. Ну вот, сама себе навыдумывала стрекороба, а в итоге Илюху дураком же и обозвала. «Только женщины так могут!» «Да и ладно, слава богу, что девушка сумела все понять правильно, а могло быть и хуже» отвергнутые женщины зачастую становятся врагами но тфу-тфу-тфу, сплюнул парень через левое плечо и оглянулся в поисках деревянного предмета чтобы постучать по нему. дерево естественно не нашлось тогда он постучал себе по лбу временами там тоже бывает все деревянным. Вот такой инцидент произошел наутро парень думал как избежать некой неловкости которая может возникнуть между Бер и им самим, но ничего подобного не произошло. Напротив, пока Балах устраивал разбор вчерашних полетов, рисуя схемы на большом во всю стену мониторе, эта зараза о чем-то громко шепталась с Сенци, а те сочувственно на Илюху поглядывали. По ходу информации, полученной ночью, дают ход. Надо было сказать, чтобы не болтала, да что уж теперь поздно. А может, и к лучшему. Другим не будет, а то в последнее время Илья все чаще стал замечать заинтересованные взгляды женского пола. Девушки, вам не интересно то, что я говорю? Наконец не выдержал наставник. Я бы на вашем месте послушал, особенно Бирана, это тебя касается. А что сразу я? Да, собственно, ничего, если не считать вчерашнюю вашу швартовку к доку. Если бы искил не перехватил управление, случилась бы авария. Я контролировала ситуацию. но да, ну да. Траектория, по которой ты заходила к причалу, была слишком крутой, а скорость при этом слишком большой. Ты бы не успела погасить ее и выровнять корабль к моменту срабатывания магнитных захватов. Успела бы. «Нет, и не спорь со старшими, просто поверь моему опыту». «Да кому сейчас вообще нужно это ручное маневрирование на швартовых операциях?» – возмущалась строптивица. «Все равно ведь по правилам запрещено швартоваться вручную. Во всех учебниках по навигации сказано, что только Искин должен швартовать корабль. Вон другие группы уже вовсю осваивают полигон и не парятся с этой швартовкой». «Мы одни все никак не закончим». «В других группах другие наставники», – увещевал Балах, – «я вас учу тому, чему меня самого учили, и пусть другие летают как котят, мне до них нет никакого дела, а вы у меня будете летать так, как надо, пока вы вручную не научитесь выполнять простейшие операции, до полетов на полигоне не допущу». «И хватит пререкаться!» Повысил голос старый пилот, когда заметил, что Бер снова готова возразить. «Потом сама спасибо скажешь. А сейчас марш в пузырь, будешь отрабатывать швартовку до посинения, пока не научишься делать это, не задумываясь». Девушка полезла в капсулу, бурча что-то себе под нос, а Балах обратил свое внимание на близнецов. «Теперь с вами, красавицы, у вас проблемы с навигацией. Максимально возможная погрешность выхода корабля в заданную точку может составлять плюс-минус 100 километров, а вы вчера промахнулись на 15000 Это недопустимо, поэтому сегодня продолжайте отрабатывать расчеты. А ты чего улыбаешься?» Преподаватель устремил свой взгляд к Риго. Сам-то не без греха, никак не можешь оснастить корабль, чтобы он оказался энергетически стабилен. Вечно у тебя один из модулей сжирает все оставшиеся резервы реактора так, что остальные невозможно активировать. Чего глазами хлопаешь? Дуй в капсулу, чтобы в конце дня я увидел полностью стабильный дальний разведчик. Ну, господин Балах, сколько можно? Этот СЗМ модуль Снижение заметности слишком прожорлив. Я уже не знаю, что делать. А ты поиграйся с калибровками, подсказал Илья. "Да?" заинтересовался тот. "А это идея. Надо попробовать". Когда Норк скрылся в капсуле, Палах подсел к Илье. "Ну что, Лео, готов лететь по-настоящему? Что, прямо сейчас?" "Да, прямо сейчас. По моему мнению, ты уже готов." «А как же, ребята? Я думал, что мы вместе начнем». «За них не переживай. Они тоже на днях полетят. Это я так, для острастки их пугаю, чтобы не расслаблялись. А так они тоже практически готовы. Некоторые огрехи отшлифуют и полетят. Тем более, если ты полетишь раньше, у них появится дополнительный стимул. Особенно убераны. Она наизнанку вывернется, чтобы от тебя не отстать» уже и с остальными. Очень талантливые ребята. А ты уже давно готов. Я все ждал, что сам спросишь. Но так как? У землянина аж ладони вспотели от радостного предвкушения. Готов ли он? Глупый вопрос. Ясен перец, что готов. Так готов, что аж зудит в одном месте. От избытка эмоций забылись все местные слова. Только цветистые обороты русского пытались найти выход. Пришлось просто кивнуть, подтверждая готовность. Отлично, тогда пошли сначала в арсенал. Там Зевран по моей просьбе должен был подготовить твое СПБшку. СПБ, скафандр пилота боевой. А затем в ангар. В арсенале их встретил улыбающийся дед. «Ну что, Лео, первый вылет? Как самочувствие? Трясёт?» «Есть маленько, потряхивает». Не стал лукавить Илья. «Это нормально. Было бы странно, если б не трясло. а ты исправишься мой мальчик. Я в тебя верю. А пока вот, примерь». Илюха начал облачаться в новый костюмчик. «Ничего сложного. Этот образец мало отличается от пехотного». Экзоскелет послабее, правда, да и брони почти нет, но остальные функции сходны, так как иногда и пилотам приходится ножками потопать, да пострелять во врага. Всякое случается. Конечно, этот комплекс не сравнится с боевым пехотным, но так и в пехотном нельзя управлять кораблем. Разница была еще и в устройстве шлева. В УЗК БЛП 7 что уже приходилось использовать на соревнованиях, шлем был цельным и одевался сразу, только тогда можно считать, что комплекс готов к работе. В СПБ шлем был сделан в виде капюшона и четырьмя сегментами складывался назад. Кроме этого, изнутри на затылочной части шлема имелся контакт, который плотно прилипал к коже головы в том месте, где были выходы нейросети, а снаружи Также имелся контакт, который соединялся уже непосредственно с интерфейсом корабля через специальный разъем в кресле пилота. То же самое было и на каждом из десяти пальцев перчаток. непосредственно через них идет управление кораблем, а через головной разъем пилот получает информацию со всех сенсоров. при этом не обязательно полностью герметизировать член, сохраняя внутренний ресурс комплекса, До момента аварийной ситуации. Синхронизуйся с бортовым компьютером, босс. Все системы в норме. Комплекс готов к работе. Мне попрыгать до да подрыгать, Ди? Догадливый. Ладно, хватит, босс. Я все настроила. Могу обновить СПО. Подходящую версию нашла в сети. А успеешь? Ясен, пень, успею. Там объем-то всего ничего. Пока дойдете, пока смотрите шип... Все уже будет готово, а в момент установки, сама по рулю этой скорлупой, тут комп смех один, не даже перераспределять ресурсы не придется. Ты прямо в какую-то оторву превращаешься, меня твой оборот речи начинает пугать. Не будь ханжой, босс, можно подумать, я не знаю, как ты на земле с мужиками общался. Так то на земле и с мужиками, а тут приятный женский голос и такие загибы. Фи зануда. Кстати, обрати внимание, костюмчик восьмого поколения. Лучше только у вояк. Илюха хотел отбрить эту заразу, засевшую в его голове, но тут заговорил Зевран. Чего задумался, Лео? Как тебе обнова? Класс! Откуда такое богатство? Это же восьмерка. Я ожидал чего попроще. Я же говорил тебе, мальчик мой что с оружейниками надо дружить. Для хороших людей много чего хорошего можно найти. А для ребят? И для ребят будет. Вот ПО, правда, устаревшее, но я потом его обновлю. Мне не надо, я его как раз сейчас обновляю. А как же ты тогда двигаешься? Нормально, управление через сеть. А, ну да, всё время забываю, что у тебя не стандарт. «Пожелания будут?» «Можно сделать эмблему на правую руку типа шеврона?» «Эскиз есть?» «Ди, сделай картинку лисей мордочки, по памяти сможешь?» «Да как два пальца!» «Ди!» «Готово, босс?» «Отправь деду!» Дед, закатив глаза, стоял, раскачиваясь с пятки на носок. «Что это за животное, Лео?» «Это лис!» «Хищный зверь, примерно вот такого размера», – показал Илья руками. «Очень умный и хитрый. Созвучен с личным позывным, который состоит из моих инициалов. Так что пусть талисманом будет». «А я-то все гадал, что это за позывной такой. Теперь понятно». «Ну что же, достойный зверь. Сделаю». «Так, Зевран, нам пора». Народ на полетной палубе ждать не будет, встрял Балах. Сам он тоже уже облачился в СПБшку, старенькую, потрепанную, но все еще исправно функционирующую. Да и дети уже, что я не вижу, что тебе самому не втерпешь, ухмыкнул дед. Когда ты уже сменишь это старье? Никогда. Я в нем через столько прошел, что он мне милее, чем все новые скафы вместе взятые. Пошли, а то правда подумают технари, что полеты отменяются, да разбегутся. Из арсенала в специальном лифте спустились на 12 уровней ниже. Дальше пришлось активировать магнитные подошвы скафа, так как на полетной палубе гравитации нет. Потом раскачивающейся походкой добрались до транспортера, на котором доехали или скорее долетели, колес нет, до корабля. По случайному совпадению учебные фрегаты имели аббревиатуру У-2, прямо как у того легендарного советского самолета, и расшифровывается почти так же. У значит учебный, 2 значит с парка Внешне, естественно, ничего общего. Похож на зубила, покоящаяся на трех опорах, одна в носу и еще две держат корму. Но этот корабль... Не менее любим местными пилотами, чем земной аналог. Хоть и медленный, зато простой в управлении. Трап опущен снизу от первой опоры в сторону кормы. Вот твой первый корабль, Лео. С чего нужно начать? С внешнего осмотра. Ну так давай, осматривай. Илюха пошел по кругу, досконально осматривая все, что положено. А список приличный. Тут и целостность обшивки, внешнее состояние двигателей, как маневровых, так и маршевых, да и еще много чего. Правда, пошел как-то неправильно звучит. Тележка транспортера предназначена не только, чтобы довести пилота до места, при помощи нее и осмотр делается. Космический корабль, даже такой как У-2, не намного меньше Боинга. Разве что короче на несколько метров. А чтобы подробно осмотреть каждый двигатель, надо подняться на высоту не менее 7 метров. Это в данном случае. А бывают фрегаты и побольше. У-2 самый маленький. Потратив на осмотр еще минут 20, Илюха направился к трапу, по которому поднялся в кабину. Балах следовал за ним, но потом их пути несколько разошлись. Дело в том, что тут были две отдельные кабины, одна для ученика, другая для инструктора. Обе они абсолютно идентичны, только та, в которой должен находиться наставник, имеет первую категорию допуска, то есть в любой момент преподаватель может перехватить управление, даже если курсант по какой-то причине будет против. Во всем остальном полная копия. «Лео, сразу включайся в кресло». Напутство Балах. Дальнейшее общение по внутренней сети корабля. Как включишься, начинай проверку систем, и скин уже имеет твой идентификатор. «Хорошо, господин Балах. Дальше общаемся по позывным. Ты Лис, я Пройдоха». «Пройдоха?» «Да, когда-то меня так прозвали за одну успешную операцию, а потом прилипло». Позывной – это навсегда. Илья прошел в кабину. Ничего общего с земными самолетами. Нет как кокпита, из которого пилот наблюдает окружающую обстановку. Нет ни одного прибора, штурвала или педалей. И есть только кресла и мониторы, которые в данный момент транслировали окружающую обстановку ангара. На самом деле, когда пилот включен в интерфейс, Мониторы без надобности, они нужны только тогда, когда кораблем управляет ИСКИН, а пилот просто следит за его действиями. Илюха сел в кресло. Тихо зажужжали сервоприводы, приводя ложемент в рабочее положение. Тихо щелкнул разъем, соединяя землянина через нейросеть с системами корабля. «Приветствую, Лис!» Послышался приятный баритон. Я управляющий скин На все время обучения закреплен за вами. Корабль У-2, портовой номер 22-777 к полету готов. Спасибо. Хрипло выдохнул парень. От волнения перехватило горло. Подключай меня к системам. Начинаем предстартовую проверку. Принято? И тут Илью словно водяным потоком горной реки захлестнуло начало поступать столько информации, что он даже немного запаниковал. Теперь становится понятно, для чего всем в содружестве нужна нейросеть, пилотам так особенно. Симбионт служит этаким связующим звеном между кибернетической машиной и мозгом человека. Он фильтрует поступающую информацию, трансформируя ее в привычные образы. Иначе и мозги сжечь можно было бы легко. Человек сам на время становится кораблем. Илья чувствовал весь корабль. Например, он чувствовал, что в левой ноге, так ощущался левой маршевой, не хватает охлаждения, и поэтому полную мощность выдать будет сложно, иначе начнется перегрев. Пока это терпит, но в будущем нужно заняться и исправить, а заодно оторвать руки технику, которую закреплен за этой машиной. Реактор тоже старенький, уже и требует замены, а еще перегревается основная шина энерговода, так как какой-то балбес установил более тонкую в сечении. В остальном же все системы работают штатно. Топливо взято в полном объеме. Система жизнеобеспечения недавно прошла капитальный ремонт и в общем в порядке. Информации поступало просто морем. Сначала землянин испугался, что не справится. Но нет, все прошло нормально. И весь поток этой информации вполне улегся в голове. «Как дела, лис?» – послышался голос наставника по внутренней связи. «Нормально, пройдоха. Проверку систем закончил. Имеются незначительные неисправности. Требуется замена системы охлаждения Лео Маршева, а также установлена неротная основная шина энерговода». В остальном особых замечаний нет, все системы работают. Прекрасно, Лео, подтверждаю твои выводы. Сейчас я запрожу диспетчера, так положено при первом парном вылете. Нас выведут в пусковую шахту, а дальше опять ты. Не забывай, все делаем ручками. А как же правило? Плевать мне на такие правила, не бойся. диспетчер старый знакомый, Он в курсе, и я рядом. Если что, перехвачу. Принял. Диспетчер, здесь пройдоха. Запрашиваю разрешение на учебный вылет. Борт 22-3-7. Слышу тебя, пройдоха, что-то давно не было видно старый Да все недосок было. Понял, как твой подопечный, справиться или сначала сам поведешь? Справиться. Добро, как его позывной? Курсант Леонов, позывной Лис. От волнения голос Илюхи дрожал. Не мандражируй, парень. С тобой лучший пилот, которого я знаю. Расслабься. Пройдоха подстрахует. А сейчас складывай опоры. Тягач уже удерживает вашу птичку. И правда, Илья почувствовал легкий толчок, после чего отдал команду на складывание опор. Он буквально чувствовал, что это не корабль буксирует к стартовой шахте, а его самого несут чьи-то заботливые руки. Но вот, наконец, и шахта. Небольшое ускорение, и на новоиспеченного пилота обрушилась вселенная. Да, именно обрушилось ощущение передать невозможно. Землянин кожей ощущал холодные объятия космоса, И одновременно с этим нестерпимый жар звезды. Он слышал и видел множество других кораблей, а также знал, где они находятся, куда двигаются, с какой скоростью. Ощущал гравитацию планет и их спутников, чувствовал покалывание радаров диспетчерской башни, зудящее попискание бакен-маячков, которые делили пространство звездной системы на коридоры, и эшелоны. Илюха чувствовал себя всемогущим и счастливым. Интуитивно шевельнув пальцем, он остановил дрейф. Занимая пятый эшелон лис, коридор 124 счастливого пути, принял спасибо. Эшелон 5, коридор 124, начинает движение. У2 не зря считается самым маневренным Его маршевые двигатели имели несколько степеней свободы. Их можно поворачивать вокруг оси на 360 градусов, а также управлять вектором тяги до 90 градусов. Коротким импульсом Илья толкнулся вправо, выходя на нужный коридор и одновременно начал подъем к нужному эшелону. Необходимо отметить, что вся навигация строится исходя из плоскости эклиптики. Эта плоскость обуславливается орбитами планет, вращающихся вокруг звезды. Северные полюса планет определяют верх, южные, соответственно, низ. Все это нужно для упрощения навигации. Понятно, что в космосе в связи с невесомостью отсутствуют как таковые понятия верха и низа. Но человек-то имеет вестибулярный аппарат, а значит, нужно от чего-то отталкиваться. Вот и вывели эти правила. Занял указанный коридор, готов к разгонам, Необходимы координаты конечной точки маршрута. Идем на учебный полигон квадрат 301. Принял, начиная разгон. Курс 1.1.5 с подъемом 45 градусов. Расчетное время прибытия 35 минут.